Глава 15. Под ногами у Дэни шуршал мусор. Он попал в тот район Лондона, где всегда было темно, независимо от погоды и времени суток. В него врезался пошатывающийся пьяница, выругался и зигзагом пошел дальше, петляя по дороге, как моряк, придущий по палубе в шторм. Даже голуби смотрели на Дэни враждебно. Они сидели на дороге, как пернатые гопники, не желая улетать. И их Приходилось обходить. Он остановился перед черными дверями, над которыми висела похожая на скелет незажженная неоновая вывеска у Фенни. Дэнни не хотел, чтобы кто-то видел, как он заходит в стрип-клуб в 10 утра, поэтому подождал, пока улица не опустеет. Затем дернул ручку и, обнаружив, что дверь не заперта, проскользнул внутрь. Дэнни очутился в длинном темном коридоре, где пахло детскими влажными салфетками И чем-то еще он не смог распознать эту вонь, но решил, так пахнут разбитые мечты. Пройдя мимо пустой гардеробной и туалетов, на мужском было написано «Члены», а на женском «Дамы», Дэнни оказался в большом зале с несколькими подиумами и таким количеством зеркал, какого не набралось бы и в сборнике рассказов Борхеса. Из центра каждой платформы до потолка покрытого плитками цвета патоки, тянулись шесты. Кажется, их поставили лет за десять до запрета на курение в общественных местах. В дальнем конце зала за стойкой бара хозяйничала женщина, одетая как судья, на детском конкурсе красоты. «Здравствуйте», — обратился к ней Дэнни. «Проваливай», — бросила женщина, не отрывая глаз от калькулятора. «Мы закрыты». «Я ищу кристаль». «Как и все». «Приходи вечером, как и все, а пока проваливай». «Послушайте, она мне нужна буквально на минутку. У меня есть для нее кое-что». «Все так говорят». «Правда?» — удивился Дэнни. Женщина вздохнула и все-таки взглянула на него. Ее лицо покрывал толстый слой косметики, но никакой макияж не смог бы замаскировать разбитое сердце, разочарование, полуночные звонки и энергетики по утрам целую жизнь, читавшуюся в ее морщинах. «Да, идиот, правда. И вполне возможно, кому-нибудь в нашем отвратительном мире нужно то, что ты можешь предложить. Может, придется заплатить, напоить, докопаться, снять в интернете. Но такие люди есть, они где-то там, ждут тебя. Так что повернись, выйди отсюда и ищи свою родственную душу». Готова поклясться, Кристаль совершенно не интересует твой сморщенный стручок. Понял? Мой сморщенный... Стоп, что?» — не понял Дэнни. Н «Нет, я не... Дайте покажу». «Везувий!» — закричала женщина. Не успел Дэнни уточнить значение слова «везувий», как из-за двери за баром выскочил мужик с мускулистыми руками, покрытыми татуировками. «Этот чудак уже уходит». — процедила женщина. — Вовсе я не ухожу, — возмутился Дэнни. Он никак не мог поверить в реальность всего происходящего. — Пожалуйста, проводи его до двери, Зуви. — Можно сначала обыщу? — спросил Зуви. — Кажется, ему понравится. Дэнни посмотрел на его руки. На костяшках правой было выбито «open», а на левой «wide». Дэнни понятия не имел, что это значит, но любое возможное объяснение, которое он мог придумать, звучало болезненно. «Всё в порядке, Фенни», — сказала Кристаль, неожиданно появившаяся из-за спины верзилы. «Он не опасен. Придурок, но безобидный». «Точно», — кивнул Дэнни. «Да, в смысле я безобидный». «Что ж, значит, сегодня твой счастливый день», — ответила Фенни. «Пойдём, Зуви, оставим сладкую парочку наедине». Везувий, явно разочарованный мирным исходом дела, исчез за дверью следом за Фенни. «Спасибо», — начал Дэнни. «Я принёс деньги, которые мне должен». «Что?» «Нет, я...» «Тогда отвали», — бросила Кристаль и повернулась уходить. «Подожди», — выпалил Дэнни, копаясь в своем пакете. «У меня для тебя кое-что есть». Он вытащил и развернул мантию Эль Магнифика. Кристаль смотрела на неё во все глаза, Попыталась нахмуриться, но ее рот дернулся, словно она с трудом сдерживала улыбку. «Как ты это достал?» «Магия!» Кристаль рассмеялась. Дэнни улыбнулся. «Что смешного?» — спросил он. «Это не мой!» «В смысле?» «Халат не мой!» «Я это сказала просто, чтобы его позлить!» — хохотала девушка. «Ну, думаю, это разозлит его еще больше!» — пожал плечами Дэнни. Кристаль взяла у него халат и повертела в руках. «Почему ты это сделал?» «Потому что я хороший человек», — ответил Дэнни. Кристаль уставилась на него. «И мне нужна твоя помощь». «Блин, так и знала». «Научи меня основам», — взмолился Дэнни. «Пожалуйста, только основам». «Нет», — отрезала Кристаль. «Пожалуйста, нет! Я дам тебе сто фунтов», — предложил Дэнни, напрасно пытаясь вызвать у нее улыбку. «Лучше я дам тебе сто фунтов, если прыгнешь под автобус». Дэнни на минуту задумался. «Автобус должен ехать?» — уточнил он. «Да». «Как быстро?» «Так быстро, чтобы ты сдох!» — прорычала Кристаль. «Но достаточно медленно, чтобы ты это почувствовал». «Ясно», — отозвался Дэнни. «Так себе предложение». «Ага, как и тратить на тебя время, пытаясь научить танцам за просто так». «Послушай». Взгляни на это с другой стороны. Чем лучше я танцую, тем больше буду зарабатывать, и тем меньше достанется Эль-Магнифика. Не думай обо мне, думай о том, как подгадишь своему бывшему. На сей раз Кристаль не ответила. Она закусила губу и покачала головой, словно не соглашаясь с каким-то невидимым советчиком. Пожалуйста, научи, и больше никогда меня не увидишь. Обещаешь? Чтоб я сдох, если вру. Надеюсь на это, — отрезала Кристаль. Ладно, идем. Разберемся с этим сразу. Она жестом велела ему следовать за ней. Что прямо сейчас? опешил Дэнни, но кристаль уже исчезла. Дэнни нырнул следом за ней в дверь за баром, миновал короткий коридор и оказался в большом помещении с деревянными полами и мутным зеркалом во всю стену. Комната походила на балетную студию только с дискошарами и шестами. Пахло сигаретным дымом и редбуллом. «У тебя два часа», — сказала Кристаль. «Если не выучишь основы за это время, можешь катиться обратно, расставлять банки на полках или драть общественные туалеты или чем ты там занимался». На самом деле я работал на стройке. Меня уволили месяц назад. Я не спрашивала, и мне плевать. Кристаль наклонилась к большой стереосистеме, стоявшей в углу. «Начнем. У меня мало времени». Зеркало завибрировало, Из динамиков полилась песня Абба «Гимми-гимми-гимми». Девушка повесила куртку на крючок и встала посреди комнаты. Дэнни замешкался в дверях. «Иди сюда, дубина!» — заорала она, указывая на пол рядом с собой. Дэнни глубоко вздохнул и встал перед зеркалом. «Хорошо!» — начала Кристаль. «Вот так. Ноги шире? Голову опусти. Почувствуй ритм. Три, два...» Один. И... Начинай с плеча. Легонько. Расслабь его. Она аккуратно повела плечом в такт музыки. Дэнни затряс рукой туда-сюда, как бракованный робот. Теперь другое плечо, продолжила танцовщица. Вот так. Влево-вправо. Влево-вправо. Просто отдайся ритму полностью. Дэнни отдался ритму полностью, но ритм его отверг избежал, не оставив шансов поймать себя. Медленно подключи бедра, а потом руки. Вот так. Короткие движения, ничего сложного. Щелкай пальцами, если тебе так легче. Вот так. Щелчок, движение. Щелчок, движение. Дэнни стал щелкать, но этот жест только еще больше его запутал. Он чувствовал себя так, словно дотанцевался до зоны плохой видимости и не мог найти выход. Теперь ноги. Парни никогда не подключают ноги. Слишком боятся сесть в лужу. Но нельзя танцевать без ног. И опять не усложняй, просто повторяй Шаг два, шаг два. Дэнни вытер пот со лба. Он чувствовал себя так, будто решил бежать марафон, и только сейчас понял, как далеко до финишной черты: Давай! воскликнула Кристаль. Продолжай. У тебя хорошо получается. Теперь все вместе. Голова, руки, плечи, бедра, ноги. Проникнись! «Давай, танцуй!» «Танцуй так, будто хочешь, чтобы тебе послали мужчину после полуночи!» «Голова, плечи, руки, голова, плечи, руки!» пыхтел Дэнни, двигая не той частью тела, которую называл. Его лицо блестело, как висевший над головой дискошар, и он не знал точно, от пота или от слез. «Последняя растяжка!» «Не расслабляйся, танцуй!» 20 секунд!» «Выложись по полной!» «Десять секунд! Давай! Пять секунд! Четыре! Три! Две! Одна! И отдых!» Дэнни согнулся пополам и положил руки на колени, пытаясь таким образом удержаться и не упасть. С кончика носа капал пот. Дышал он громко и с трудом, а выглядел так, будто его вот-вот вырвет. Или он вот-вот умрет, или его вырвет, и он умрет. Кристаль улыбнулась, как замыслившая убийство жена перед совместным прыжком с парашютом. «Готов ко второму заходу?» — подмигнула она. Страдания были для Дени не в новинку. Пожалуй, они могли даже считаться его близкими знакомыми. Но за следующие два часа все его былые трудности вдруг чудом испарились. Нет, он не растворился в музыке или возвышенном искусстве танца. Просто тренировка с Кристаль оказалась... Таким испытанием, что все остальные просто померкли, пока он сосредоточился на простой цели — выжить. Сложно было сказать, какая часть процесса давалась ему тяжелее. Все оказались одинаково сложными. Основной проблемой оказалась его физическая форма. Дэнни всегда считал себя вполне здоровым. Он смог бы осилить марафон и вообще долго бежать, только если бы его преследовало голодное чудовище, но вполне мог догнать автобус без риска заработать аневризму, ну или подняться по лестнице, если лифт сломался, не предупреждая заранее полицию, где искать его тело. Он не ел органическую капусту стофу на завтрак каждый день, да и вообще их не ел, если уже на то пошло. Но и не курил, а выпивал редко. И если годы работы в строительном бизнесе многих его коллег наградили красными лицами и лишними килограммами, Так как те обманчиво полагали, что можно постоянно есть пирожные, если ты все время двигаешься, то Дэнни, благодаря ежедневным физическим нагрузкам, превратился из щуплого пацана в сильного, стройного мужчину. Но уже в начале занятия с Кристаль стало ясно. Дело было не в недостатке силы, если только силы духа. Та покинула Дэнни практически сразу. Ему не хватало выносливости. Он не смог продержаться даже одну песню. В середине ему пришлось остановиться, перевести дух, проверить пульс и погуглить, при скольких ударах в минуту человеческое сердце взрывается. Даже без костюма панды он потел так обильно, что в какой-то момент Кристаль пришлось вызвать уборщицу протереть пол. На нем можно было поскользнуться. Другой проблемой была координация Дэнни, точнее, ее отсутствие. Он трясся, когда должен был покачиваться, покачивался, когда должен был вращаться, вращался, когда должен был вышагивать, а вместо шагов делал такое, чему даже Кристаль не могла подобрать название. Вдобавок она не облегчала ему жизнь. Повторять за ней было все равно, что преследовать беглого преступника, знавшего дорогу, которой «не знал ты сам». Она газовала напрямой, ускорялась на поворотах и тормозила, только если Денни сворачивал не туда или улетал в кювет. Он не поспевал за ней, даже если она убирала ногу с педали газа. В общем, прошло два мучительных часа, прежде чем Кристаль, наконец, выключила музыку и бросила ему несвежее полотенце. Денни с радостью вытер лицо. Девушка выглядела невероятно спокойной, как будто только что проснулась после долгого блаженного сна и вспотела лишь однажды когда ей пришлось помочь Денни добрести из студии обратно в бар. «Зуви, две бутылки воды, пожалуйста», — попросила Кристаль. «И живительный поцелуй для него». Она кивнула на Денни, пытавшегося забраться на барный стул рядом с ней. «За поцелуй денег не возьму», — подмигнув Денни, Везуви поставил перед ним две бутылки воды. «Не волнуйся», — добавила Кристаль. Везуви снова принялся протирать стаканы. «Ему нравятся только женатые». «Я женат», — ставил Дэни между длинными глотками. «Типа». «Типа?» «Долгая история», — ответил он, глядя на безымянный палец. Он никогда не беспокоился за сохранность обручального кольца, пока Лиз была жива, но после ее смерти вдруг испугался его потерять, а потому завернул в тряпочку, положил в спичечный коробок и убрал в ящик, При прикроватного столика, где оно и лежало до сих пор. «У каждого приходящего сюда мужчины есть долгая история», — заметила Кристаль. «Не говори. Дай угадаю. Жена сбежала с другим? К нам такие часто приходят». Дэнни покачал головой и сделал еще глоток. Кристаль на мгновение задумалась. «Сбежала с другой? Не, -а. С пандой? Очень смешно». Скарликом? К нам однажды приходил парень! Так его жена. Она умерла, перебил ее Дэнни. Какое-то время Кристаль смотрела на него в замешательстве. Ты же шутишь, да? Наконец спросила она. Если бы. Дэнни закрыл бутылку. Что случилось? Она погибла в автокатастрофе чуть больше года назад. Черт! выдохнула Кристаль. Мне жаль. Она крутанула двумя пальцами горлышко бутылки и та завертелась на барной стойке. «Мама всегда говорила, что я слишком много болтаю». «Пожалуй, мы с твоей мамой поладили бы», — улыбнулся Дэнни. «И ты был бы единственным, кому это удалось». Кристаль отпила воды. На какое-то время повисла тишина. «Кстати, она была танцовщицей», — нарушил молчание Дени. Кристаль нахмурилась. «Лис, она тебя явно ничему не научила». «Точнее не скажешь», — кивнул Дэнни. «Спасибо. Знаю, ты не хотела меня учить. Если тебя это утешит, сегодня я, скорее всего, умру во сне. Честно говоря, я думала, ты прямо там коньки отбросишь». Я был близок к этому. В какой-то момент свет начал меркнуть, и помню, как подумал, вот оно. Так все и кончится. «Постоянно говорю Фэнни, там надо починить лампочку». Оба улыбнулись. «Нет, правда, спасибо», — сказал Дэнни. Не стоит благодарности. Никогда не думала, что целых два часа смотреть, как взрослого мужика вот-вот стошнит, может быть так увлекательно. Не понимаю, как ты этим занимаешься? Дэнни поморщился, осторожно потеряв коленку. Это легко. Встаёшь рано, ложишься поздно, всегда держишь лед в холодильнике и так часто мажешься обезболивающим, что у тебя практически развивается зависимость. Танцуешь 6-7 дней в неделю, месяц работаешь, Месяц отдыхаешь, так примерно лет пять. И вжух, тебе тоже хватит профессионализма, чтобы кружиться на шесте в стрёмном ночном клубе, пока старые козлы, из которых уже песок сыплется, запихивают десятифунтовые купюры тебе в трусы. С моей способностью танцевать хорошо, если 10 пенсов сунут. Честно говоря, всё не настолько плохо. Не пойми неправильно, ты был ужасен, просто отвратителен. Мне даже стало тебя жалко. Но все таки я ожидала худшего. Немного практики, и все наладится. Ладно, много практики. Целая тонна практики. Но у тебя получится. Нет, пока я не научусь слушать ритм. А я не научусь. У меня больше шансов поймать пулю, чем ритм. Ну, с этим я могу помочь. Голос Кристаль звучал искренне. Ох, сомневаюсь. Купи метроном. Купить что? «Это такая штука, стикающая стрелкой», объяснила Кристаль в подтверждении своих слов, качая пальцем. «Он нужен, чтобы следить за временем». «Вообще-то это называется часы». «Нет, тупица! Часы...» «Чёрт, не буду объяснять. Просто погугли. Метроном». «Купи такой и пользуйся». Причем не только когда танцуешь, а вообще когда чем-то занят». «Режешь лук, моешь посуду, чистишь зубы, драешь окна». «Делай все это под метроном». И будешь держать ритм, даже не задумываясь. Поиск ничего не дает, Дэнни показал Кристаль телефон. Да не метро гном, придурок, черт, дай сюда! Она выхватила у него телефон и начала печатать, постукивая ногтями по стеклу. Вот! Купи такой! А лучше скачай бесплатно. Найди приложение с метрономом. Спасибо. Есть еще советы? Ага. Пересмотри все фильмы про танцы, что ты видел. Потом. «Составь список тех, которые не видел, и их тоже посмотри». «Это будет очень длинный список». «Ты никогда не смотрел фильмы про танцы?» «Смотря что ты под этим подразумеваешь». «Просто фильмы, но про танцы». «А, тогда нет». «Танец «Вспышка», «Свободная», «Билли Эллиот», «Строго по правилам». «Пожалуйста, скажи, ты хотя бы смотрел «Грязные танцы». «Ответь «да», и я смогу тебя простить». Дэнни помотал головой. Сколько раз Ли испыталась заставить меня посмотреть это кино вместе. Сказав это, он вдруг понял, что не может назвать ни одной достойной причины, почему всегда отказывался. Это был один из ее любимых фильмов. «Похоже, она бы мне понравилась», — заметила Кристаль. «И я так думаю». Дэнни перевернул бутылку вверх дном, глядя, как капельки воды стекают по пластику. «Что ж, посмотри этот фильм» а потом пересмотри «Расто». В нем есть все, что тебе нужно знать, не только о танцах, но и о жизни». Кристаль соскользнула со стула. «Ладно, мне пора размяться». «Размяться?» — удивился Дэни. «Ты до сих пор не размялась? Ты же танцевала два часа». «Это другая разминка». Кристаль кивнула в сторону подиума, где еще одна танцовщица кружилась на шесте с сигаретой в зубах. «Ясно», — улыбнулся Дэнни. Он прекрасно понял намек. «Тогда я пойду?» «Удачи тебе с пандой и прочим!» бросила Кристаль через плечо. «Спасибо», — ответил Дэнни. «Он точно знал. Удачи ему понадобится».